Представьте себе, что все ваши предки находятся в вас. Это не трудно, потому что в действительности вы и есть ваши предки. Вы являетесь их продолжением. Я прошу вас практиковать в полную силу. Если у вас есть трудности с сыном или дочерью, то вы, возможно, склонны рассуждать так: "Ты не моя дочь. Моя дочь никогда не повела бы себя таким образом". Или: "Ты не мой сын". Мой сын никогда бы не совершил такой поступок. Если вы заглянете глубоко в себя, то увидите, что эти отрицательные семена есть и в вас. В молодости вы совершали ошибки и учились на своих страданиях. Когда ваш ребенок делает ошибки, вам надо помочь ему обрести понимание, чтобы он больше не повторял их. Если вы способны увидеть свои слабости, то можете сказать. Кто я такой, чтобы не принять собственного сына? Ваш сын и есть вы. С помощью интуитивного прозрения этой общности вы можете примириться со своими детьми. Практика прикосновения к земле является путем к примирению.